Катерина Полянская. Пропавший факультет или ведьмочки в Академии боевых магов. Глава 1. Высокие башни древнего замка терялись в клочях тумана. Я окинула их взглядом от земли до самых шпилей и не смогла сдержать счастливые улыбки. Вот она, столичная Академия боевой магии. Не совсем то, о чем мечтала, но на ведьму можно и здесь выучиться. Зато мило увижу И непременно выскажу все, что о ней думаю и это вредина За несколько недель не прислала ни одной весточки Предвкушая сразу несколько приятных моментов В моей пока еще не особенно длинной жизни Я вошла в гостеприимно распахнутые ворота Не забыла вежливо улыбнуться сторожу И уверенной походкой направилась к двустворчатой двери С выгравированным на ней вороном По пути бегла огляделась Мало ли «Вдруг повезет встретить подругу прямо сейчас». Но ничего такого не случилось. Двор не был пуст. Деловито спешили по своим делам преподаватели в черных рабочих мантиях. Сбившись в небольшие компании, болтали о чем то своем студенты. Дворник зачаровывал метлу. Но единственная девушка, которая попалась мне на глаза, больше походила на тощего паренька, но никак не на ведьмочку. «В отличие от боевых могинь, мы всегда ухожены и аккуратненькие». И уж точно не станем стричься под мальчика и не влезем в широкие потертые штаны. И почему маги нас так не любят?» Ответ на этот вопрос мучил уже не одно поколение ведьм, но находиться не спешил. А вот возможности убедиться в явно предвзятом отношении к ведьмам случалось предостаточно, как у меня сейчас. Взгляд почувствовала на мгновение раньше, чем прозвучало. «Ведьминские школы находятся на окраине города», Издевательски растягивая слова, сообщил парень в форме студента. «Тебе не сюда. Здесь учатся приличные маги». Вздернув подбородок, я ускорила шаг. «Ну и огромная же здесь территория. И все смотрят так, будто пытаются дырку прожечь, будто увидели что-то непривычное». Сама я тоже аккуратно рассматривала местную публику. Особенно того болтливого. Он как раз вышел вперед и, кажется, собирался продолжить задираться. Тренированный. Светлые волосы коротко подстрижены, голубые глаза смотрят холодно и с легким превосходством. Боевой маг. Как раз такое, каких большинство ведьмочек тайком мечтают. Но точно не я. Честно. Отстанет от мне Феликс. Наверняка она к парню пришла. Дружески хлопнула за диру, по плечу та самая девица в потертых штанах. Что с этих ведьм взять? Только и думают, как бы отхватить себе мага посильнее. Я скрипнула зубами но героически продолжила двигаться вперед. Тем более до заветной двери осталось совсем немного. Но оставлять ведьму в покое никто не собирался. «Ну и кто пал так низко?» — поинтересовался заносчивый Феликс. «Если с нашего курса лично прослежу, чтобы жизнь медом не казалась». Посыпались смешки и шутливые советы не завидовать. «Все, они меня достали. В конце концов, ведьма совершенно не обязана быть сдержанной». Из заклинаний я давно научилась плести, без сопровождения слов и движений руками. Такая магия требовала заметно больше усилий, но зато будущие боевые маги ничего не заметили. Вернее, заметили, но только когда Феликс схватился за горло и сдавленно замычал. А когда открыл рот, чтобы высказать все, что обо мне думает, прозвучали совершенно не те слова. «Какая красивая ведьма! И умная! И, несомненно, талантливая!» проорал писклявый голос, который имел мало общего с настоящим голосом Феликса. «Прости, я был непозволительно груб!» Однокурсники нахало недоверчиво замерли. Феликс побледнел, трясущейся рукой потер шею и снова попытался сказать гадость. «Почему гадость?» «А потому что иначе заклинание не подействовало бы». «А я бездарь, потому что простая деревенская ведьбочка легко обошла мою защиту!» Двор взорвался хохотом. И народ все подтягивался. «Кажется, я знаю, кого ждет веселая жизнь в ближайшие месяцы». Феликс подумал об этом же. Иначе с чего бы он так побагровел? Но боевые маги — народ крайне упертый. Так что вместо того, чтобы сделать выводы и угомониться, он предпринял третью попытку. Уж не знаю, что собирался сказать. Пакостное заклинание все переначало. «Я очарован, околдован, покорен! «Клянусь, до конца года каждый день дарить тебе цветы!» И тут бац! Над местом, где мы стояли, полыхнула алая молния. Сила приняла клятву. Боевой маг сменил цвет физиономии на зеленоватый и, кажется, собрался отправиться в глубокий обморок. Надолго. Народ уже смеялся в голос. Кое-кто даже подвывал. «О, маги!» Никакого сочувствия к ближнему. «Я же отчетливо поняла, что мне пора!» Мило улыбнулась и триумфально переступила порог главного здания Академии. Потому что хорошая ведьма всегда найдет способ обойти защиту и хорошенько напакостить. Но только лучшая ведьма безошибочно знает, когда пора делать ноги. Просторный холл заливал приятным глазам полумрак. Стоило массивной двери грохнуть за спиной, я почувствовала себя значительно лучше, но все равно остановилась ненадолго, чтобы перевести дыхание и успокоиться. Несмотря на свою величественность, это место вовсе не казалось чужим и холодным. Каменные полы, светильники в виде воронов должны были сделать его мрачным, но льющиеся из птичек, приглушенный свет и золотистые панели на стенах с утонченными узорами успешно с этим боролись. — Круто ты с Феликсом! — послышалось откуда-то сбоку. — Ну и правильно. Он давно напрашивался. Подпрыгнув от неожиданности, я поискала взглядом говорившего. Фух, Пугать-то так зачем? Парень, хотя скорее молодой мужчина, стоял у одной статуи и изучал меня взглядом. Но открытой неприязни, как у тех во дворе, не было. Скорее, сдержанное любопытство. Что ж, можно расслабиться и ответить взаимностью. Я тоже не таясь присмотрелась к неожиданному собеседнику. А, хорош. Если Феликс — розовая мечта большинства ведьмочек, то этот — самая смелая фантазия». Черная форма великолепно сидела на тренированном теле воина, отросшие волосы пребывали в беспорядке, трёхдневная щетина делала красивое лицо немного диким, и от ауры исходила просто невероятная мощь, даже попятиться захотелось. Но взгляд зеленых глаз был умный и чуточку ироничный. Возраст — самый старший курс или высшее отделение, где обучают лучших из лучших — которым потом суждено стать элитными императорскими магами. «Если собираюсь здесь учиться...» «А я точно собираюсь», — ответила наконец. «Лучше сразу поставить на место тех, кто может потом осложнить жизнь». «Разумно», — одобрил такую позицию незнакомец. «Но ты точно уверена, что хочешь поступать именно сюда?» «Ну вот, и этот туда же». «Да что они все заладили?» «Это проблема?» Вопрос прозвучал чуть резче, чем надо бы. «Нет, просто...» Он замялся, подбирая слова. видимо здесь одиннадцать лет не было. Вряд ли с твоим появлением что-то изменится». «Ах, вот оно что!» Я выдохнула. «Ты ошибаешься», — заявила уверенно и улыбнулась. «Я точно знаю, что месяца четыре назад сюда поступила как минимум одна. Правда, всего лишь на подготовительные курсы, но уже это кое-что-то значит». «Верно, поступила», — кивнул красавчик. «Но вылетела почти сразу». «Милиция?» «Быть такого не может». «И где она сейчас?» Спросила упавшим голосом. «Понятия не имею», — пожал плечами маг. «Но точно знаю одно. Никаких ведьм здесь нет и не предвидится». В грубоватом голосе сквозила такая уверенность, что мне стало страшно. А когда я боюсь, то становлюсь упрямой, напористой и вообще просто невыносимой. «Это мы еще посмотрим», — воскликнула в сердцах и решительно застучала каблучками по каменному полу. «Где тут у них документы принимают?» «Стой, сумасбродка!» Мага душил смех. «Там переход к мужскому общежитию. Думаю, тебе в него не надо. Идем, отведу к секретарю». Старательно сохраняя невозмутимые выражения на лице, я развернулась и послушно прошла за магом в правильную сторону. Он проводил меня до нужной двери и ушел по своим делам. Когда шаги вдалеке стихли, я решительно постучала и, получив разрешение, вошла. «Здравствуйте!» «А ведьмочки вообще народ вежливый и доброжелательный, если специально не злить. И не специально тоже». Но хмурая тетка с унылым пучком на голове настроение моего не разделяла. Больше того, при одном звуке моего голоса неуловимо напряглась. Потом всё-таки оторвалась от чтения каких-то жутко важных документов, поверх которых лежал раскрытый кулинарный журнал замаскированной магией, и придирчиво оглядела меня». Судя по некрасивой складке, обозначившейся между ее бровей, я ей не понравилась. Из подготовку не сдашь, оценила абитуриентку тетка. А если каким-то чудом пройдешь первый этап, завалишься на технике боя. И вообще, кто приходит поступать в Академию боевой магии в платье и на каблуках? Ведьма, честно призналась я, после чего прошествовала к столу, и протянула ей уже написанное заявление вместе со всеми прочими документами. «Цвета на перелеска. Я пришла поступать на ведьминский факультет». К складке добавилось кислое выражение лица. «Да что же они тут все такие предвзятые?» «Между прочим, ведьма — это очень хорошо, полезно и для глаз приятно». Они морщатся, будто на завтрак одни лимоны давали. «Притом всем без исключения. Шла бы ты, девочка, в ведьминскую школу, например». По лицу было видно, что послать меня хотели гораздо дальше, но сдержались. Наш ведьминский факультет закрыт в связи с отсутствием в Академии ведьм. Но я-то есть!» От возмущения даже притопнула. «И что, ради одной тебя преподаватели должны лекции читать?» Немало не смутившись, ибо в ведьме полагается быть хотя бы иногда наглой. Я молча положила поверх журнала выдержку из листовки с императорским указом, об обучении магически одаренных. В нем говорилось, что ведьмы и маги в правах равны. В академиях должны действовать ведьминские факультеты, независимо от количества студенток. Каждому желающему попробовать свои силы в учебе, должен быть дан шанс. Ну и так далее. Гладко было только на словах. На самом деле, маги на ведьм смотрели свысока. Ведьмы в их академии старались не соваться. А если вдруг Хакая исхитрялась пролезть, Организовать обучение было легко. Для этого только и нужна, что ведьма-наставница. Предметы у нас всего три. Общая магия, зелье и вредительство. Программа построена таким образом, что с обучением магов практически не пересекается. Ну, разве что подопытные для вредительства понадобятся. В общем, имелись все шансы несколько лет учиться в одном заведении и друг другу не мешать. Вообще не сталкиваться. Секретарь читала и все больше мрачнело. Я бы даже сказала «зверела». И поглядывала на меня так, почти с ненавистью поглядывала. А я терпеть не могу, когда меня ненавидят. Вот бзик у меня такой. Имеет право, видимо, на свой личный бзик. Имеет. Значит, надо ситуацию срочно исправлять. Понимаете, меня не возьмут в ведьминскую школу. То есть для школы ты недостаточно хороша. А вот для академии в самый раз не прониклась вредная тетка. А ты ничего не перепутала, деточка. Спокойно, цветана, мы ее дожмем. Привыкнет. Ведьмовству меня обучал ведьмак, разъяснила терпеливо. И теперь по правилам нужен наставник, а не наставница. В столичных школах ведьмаков нет, я узнавала. Остается академия. Довод был непоколебимый, как каменная глыба. Секретарь не взлюбила меня окончательно, но все же кивнула и магическую печать на заявление поставила. «Ладно, завтра в 9 приходи на экзамен и не вздумай опоздать». Сквозь зубы процедила она и совсем тихо себе под нос проворчала. «Что ж вам, наставниц, не хватает, что ли? Зачем было к ведьмаку в обучении идти?» «Ну, так получилось», — смущенно пробормотала я. «Вот и еще одна такая же несуразная приходила», — вздохнула тетка, вписывая меня в какую-то книгу. Меня будто молния ударила. «Она помнит милицию. Знаю, это моя подруга». «Мы вместе учились у ведьмака. Оно и видно». Бурчание смешалось со скрипом чернильной ручки по бумаге. Ухватившись за шанс хоть что-нибудь узнать, я посмотрела на угрюмую сотрудницу Академии, жалобно-жалобно. «А вы не знаете, за что ее выгнали?» Оторвавшись от писанина, секретарь как-то странно взглянула на меня сквозь стекла очков. Помолчала какое-то время. Ее замешательство ощущалось слишком явно. «Не припомню что-то». Наконец выдавила она. Была девчонка. Носилась тут на метле. Кота фамильяром притащила. Магов взбаламутила. А потом вдруг все спокойно стало. Прямо как раньше. Была ведьма и пропала. Ответ меня, мягко говоря, напугал. Ведьмы просто так не исчезают. Но документы об отчислении должны были проходить через вас. Забывшись, воскликнула я. И замерла, прижав похолодевшие ладони к пылающим щекам. Может, и проходили, не помню. Секретарь снова уткнулась в бумажки. Неладное что-то творится в этой академии. Вот чуяло мое сердце. Не просто так милко писать перестала. И если до этой самой минуты я еще сомневалась, нужно ли мне это поступление и вся прочая докука с противными магами, то сейчас точно поняла. Нет, скорее почувствовала, еще как нужно. Мила, лучше меня, в ведьмовстве разбиралась. Была усердной, спокойной и внимательной, но не могла она сделать ничего такого, за что ее следовало бы отчислить. Просто не могла. Значит, бессовестные маги просто хотели избавиться от нее и снова прикрыть ведьминский факультет. Ну уж нет, дудки, я во всем обязательно разберусь, и если ее выгнали несправедливо, найду способ сделать так, чтобы милиция доучилась. Она же так мечтала. Больше меня. Понятно теперь, почему не писала. Ей, наверное, жутко стыдно. И домой по той же причине не вернулась. Наверное, где-то в городе работу нашла. «Значит, я пишу, что от общежития отказываешься», распугал решительные мысли голос секретаря. Я вздрогнула и вернулась в реальность. Отказываюсь? В какой-то стати. Вредная же она особо. Не упустила случая, хоть по мелочи ужалить. Оно мужское. Не скрывая мстительного удовольствия, просветила меня... Только сейчас на столе табличку с именем заметила. «Наина Гусыня». Ничего, такое имячко, Особенно вторая часть ей подходит. Так и запомним. «Право там жить у тебя есть, но свободных комнат нет. Если хочешь, подселю к четырем парням. Пойдешь? Оценив перспективу во всей красе, я энергично помотала головой. Скрыть разочарование даже не пыталась. Узнавать о милиции, живя вне замка, будет трудновато. «А как же другие девушки?» Ухватилась за соломинку. Я видела одну во дворе. Снимают жилье в студенческом квартале, безразлично пояснила Гусыня. Не только магини, но и целительницы с прорицательницами тоже. Ладно, и я сниму. Надо сказать, в этом ничего особенного не было. Учебных заведений в Лавиене, столице Азарийской империи, много, и далеко не все имеют при себе общежитие. Большинству студентов приходится селиться в городе. Может, тогда же и лучше. Иногда менять обстановку и отвлекаться от несносных магов мне не повредит. К тому же смогу сама выбрать, где жить и с кем. Никакого комендантского часа, опять же. И комната будет в моем личном распоряжении. Деньги на это удовольствие есть. Пять минут спустя я получила подробное объяснение, куда явиться завтра для прохождения вступительных испытаний и листок с адресами, где можно поселиться, после чего покинула кабинет, перед которым уже выстроилась очередь Человек в пять В коридоре листок смяла и простеньким заклинанием обратила в пыль Наверняка же гусыня, не взлюбившая меня с первого взгляда Написала адреса каких-нибудь клоповников Что ж, пойду искать себе уютное место Вышла за ворота и будто дышать стало легче Будто стальной обруч, до того сжимавший шею, распался Пропал Щеки поглазил приятный ветерок Поиграл с косами Принес запахи свежей сдобы и дорогих духов. Сразу же захотелось и того, и другого. Есть, правда, все таки больше. Поэтому, не раздумывая, я завернула в ближайшую кондитерскую. Со вчерашнего вечера во рту ни крошки не было. Пора это дело исправлять. Подкреплюсь булочкой с какао, потом найду жилье, устроюсь, а если экзамен успешно сдам, сделаю себе подарок. Флакон духов. На том с собой и договорилась. В кондитерской звучала приятная музыка, и глаза разбегались от вкусностей, выставленных на прилавках. Сразу же захотелось попробовать и то, и это, и еще вон ту корзиночку со взбитыми сливками и красной вишенкой и съесть кусок шоколадного торта. Пришлось напомнить себе, что я голодная. А в таком случае лучше остановить выбор на несладкой булочке с творогом и какао. Специально села спиной к небольшому залу, лицом к большим, во всю стену окнам. За стеклом спешили по своим делам прохожие. Нарядные дамы, мужчины в строгих костюмах, стайки парней и девушек. Вся эта кутерьма оказалась непривычной и завораживала. Я откусила первый кусочек, блаженно зажмурилась и оказалась потеряна для всего остального мира до момента полного исчезновения вкусностей. Как раз решала, не купить ли что-нибудь еще, когда у самого уха взвизгнули. «Милка, ты где пропадала?» Повернувшись, я с недоумением обозрела белокурую официантку в форменном платьице и белом переднике. «Ой, простите!» — она жутко смутилась. «Я вас приняла за другую». «Откуда ты знаешь милицию?» Ходить вокруг до да около было лень, и я спросила прямо. «А ты?» — в растерялась девчонка. Потом сообразила, что вроде как фамильярничает с посетительницей и зажала рот ладошкой, но слова назад не затолкаешь. «Я Цветана». «Ну вот...» как тут объяснить, чтобы коротко и понятно. «Мы с Милой». «Знаю, ты и её подруга из провинции. Приехала в академию поступать». Объяснять ничего не пришлось. Она и так все знала. Все, кроме самого главного. «Мила мне рассказывала. Она часто сюда забегала. С магами ты не больно поболтаешь». «А где она сама?» Заказать пирожное все же пришлось. А потом случайно уронить его на пол и наступить. Пока девушка назвавшаяся при ближайшем знакомстве Марицей, убирала безобразие, как раз успели поболтать. Оказывается, они дружили. Мила, вот точно так же, как я сейчас, забрела сюда после первого посещения Академии, накупила пирожных, села за столик и так горько расплакалась, что Марица не выдержала, нарушила все правила, подошла и стала утешать. Так и познакомились. Мила прибегала после занятий всякий раз, как маги ее доставали. А это случалось регулярно. Марица сама от задиристых парней не была в восторге, так что взаимопонимание девчонки нашли быстро. Чем могли, помогали друг другу. Ведьмочка вылечила бабке Марице спину, помогла отводить крысу от кондитерской и неугодного жениха от новой подруги. А та, в свою очередь, показывала ей город и всячески отвлекала от тягот жизни ведьмочки в окружении магов. Но однажды Мила просто не пришла, и больше Марица ее не видела. «Давно я почувствовала, как что-то внутри холодеет». «Уже с месяц примерно», — прикинула официантка. «Ты извини, что накинулась. Просто она, когда впервые тут появилась, вот точно так же выглядела. Две косы, клетчатое платье, только еще сумка дорожная была. У меня тоже есть. Просто ее не видно», — поделилась секретом. «Версия с отчислением и тем, что мило стыдится этого трещала по швам. Ладно мне не написать». Но новой подруге она постоянно жаловалась на магов, которые не упускали случая задеть ведьмочку. А если бы ее выгнали из академии, наверняка первым делом побежал бы плакаться к ней и заедать обиду сладеньким. Да и если верить Марице, с ведьмой и ведьмаком отношения у единственной ведьмочки на всю академию сложились теплые. она на них нарадоваться не могла. Метлу себе раньше времени купила, фамильяра завела. «Да что же произошло на самом деле?» «И куда девалась наша подруга?» Ответ пугал хотя бы тем, что ничего путного или хотя бы правдоподобного в голову не приходило. Знакомство с Марицей оказалось полезным не только тем, что удалось расспросить миле. Она дала мне имя и адрес ведьмы-наставницы, потом рассказала, что один из постоянных посетителей кондитерской как раз дает комнаты, человек он хороший, дом у него приличный, а просит совсем недорого а в довершении всего насоветовала, в каком магазинчике лучше метлу покупать, где запасаться ингредиентами для зелий и куда идти за подходящим фамильяром. Так что, когда выходила из кондитерской, я хотя бы знала, куда податься. Бумажка с адресом привела меня к старому, но ухоженному каменному дому с башенками. И здесь даже небольшой садик имелся, и до академии рукой подать. Не нужен ни портал, ни извозчик, мечта, не жилье. Лишний раз сверившись с адресом на листке, потом с табличкой на фасаде, я с легким недоверием поняла, что попала именно туда, куда нужно. Но дом совершенно не походил на жилье под сдачу, и это внушало определенные опасения. Хотя, может, у хозяина возникли временные финансовые трудности, и он решил таким образом поправить положение. Морица предупредила, что он живет с внучкой примерно нашего возраста, «Да и кроме меня еще одна жиличка будет». Прокрутила все это в голове и на звонок нажала почти без страха. Звука не последовало. Магическая вещица. Через минуту на крыльце показался сухонький старичок с прямой осанкой и забранными фост седыми волосами. «Горислав Проточный, чем могу служить?» Церемонно раскланился хозяин дома, миновав коротенькую, уложенную камнями дорожку и взялся за ручку калитки. Здравствуйте, Марица сказала, вы сдаете комнату. Меня зовут Светлана. Я идем в дом. Угощу тебя чаем, познакомлю с внучкой, покажу жилье, там и поговорим. Он доброжелательно улыбнулся, распахнул передо мной калитку и сделал знак следовать за ним. Шагнула во владение проточных и сразу почувствовала, будто невидимый глаз. В самую душу заглянуть попытался. Не слабая у них тут защита. Но вместо того, чтобы почувствовать себя неуютно, я расслабилась. Было бы неплохо здесь жить. Чувство полной безопасности окутывает еще у калитки, а в доме пахнет яблочным пирогом с ванилью и корицей. м <сёк> м потянула и улыбаться. На достаточно просторной и уютной кухне меня напоили вкуснейшим травяным чаем с, ну да, яблочным пирогом. Хозяин оказался личностью во всех отношениях примечательной. Выправка военного и манеры аристократа вызывали вихрь вопросов. И когда он признался, что почти 40 лет преподавал в академии и является профессором, магистром и обладателем еще нескольких званий, которые я не запомнила, удивляться почему-то не потянуло. Вот оно что. Его внучка, краса, пухленькая белокурая девушка с ясными синими глазами, с первых минут отнеслась ко мне доброжелательно И по страшному секрету рассказала, что у нее завтра тоже вступительный экзамен. Куда? В Академию боевой магии. Подробности? Она многострадальный ведьминский факультет. Они с дедом, когда пару часов назад записываться ходили, как раз видели мое имя в списке. И еще чье-то. Красав писалась третьей. И уж внучку магистра никто задирать не посмел. Итак, я не буду единственной ведьмой среди агрессивно настроенных магов да после такой новости мне уже без разницы как выглядит предлагаемая комната хоть в гостиной на диване поселите я хочу здесь жить 12 серебряных монет раз в два месяца и примерное поведение назвал цену хозяин если сейчас денег нет я подожду пока выдадут стипендию сумма на мой непривычный к столичным ценам провинциальный взгляд была великовата Но условия того стоили. Да и магистра тоже понять можно. Хочется ведь приличную жиличку и заработать совсем не грех. Так что я доброжелательно улыбнулась, не испытывая при этом никаких отрицательных эмоций. Не беспокойтесь, заплачу сегодня же. Горислав окинул придирчивым взглядом моё простенькое кличатое платье и не замедлил сделать выводы. И откуда же у деревенской ведьмочки деньги? Это я еще молчу, что в ближайшее время... Тебе метлу, фамильяра и все необходимое для учебы покупать. Не подумай, что допытываюсь, но у меня тут внучка живет. Не хотелось бы на нее дурного влияния. Краса, которая до этого мирно сидела, обхватив ладонями чашку и прислушивалась к нашему разговору, так и подпрыгнула. Деда, что, деда? ласково передразнил внучку старый маг, но взгляд его сделался строгим. А тебе же пекусь, пигалица! Ведьмочка сникла. «Мне, наверное, стоило обидеться, но пока они припирались, я успела остыть и понять, что предосторожность не лишняя. Мало ли кого могло на порог дома принести. И то, что я ведьмочка, совершенно ничего не значит». «Слышали когда-нибудь о Марине Перелеске?» Начала издалека. «Известная художница?» Наморщив лоб, припомнил старый маг. «Она еще мозаику в храме древней силы делала» когда ее реставрировали. «И жутко модная». Краса тоже поняла, о ком речь. «Сейчас в каждой обеспеченной семье обязательно есть портрет ее работы». «Но при чем здесь ты?» Хозяин дома бросил на меня очередной подозрительный взгляд. «Пришлось объяснять, хотя я не люблю об этом говорить. Все время кажется, что звучит так, будто хвастаюсь. Марина моя мама. Как понимаете, проблем с деньгами у меня нет». «Минуту магистра с внучкой» пребывали в искреннем шоке, после чего передо мной извинились за слишком рьяное любопытство и повели показывать комнату. Вот так все лишние вопросы разом отпали. Маму знали как талантливую художницу и мозаистку, а уважали еще и за скромность и за то, что она, будучи свободной женщиной, не появляется на великосветских мероприятиях, не меняет любовников и вообще после смерти мужа целиком и полностью сосредоточена на работе и дочери. На самом деле, отец не умер, а ушел от нас. А после того женился снова. Но тогда мама не была такой знаменитой. Вот эта история и ускользнула от сплетников. До сих пор почти никто не знает. Мама не хотела, чтобы ее ошибка испортила мне жизнь. Поэтому взяла с изменника магическую клятву не распространяться. Так и живем. Комнат было две, а я пришла первой, так что имела полное право выбирать. Первая спаленка сразу же произвела впечатление. Идеальная комната для ведьмочки, помимо всего необходимого для жизни, здесь были светильники, имитирующие живой огонь, место для фамильяра, большая книжная полка и мягкий ковер. Я уже почти согласилась, чисто из любопытства сунулась в дверь в самом конце коридора. И как только приоткрыла ее, отчетливо поняла: я дома. Здесь было все то же самое, только вместо коричневого преобладали все оттенки зеленого. Но именно у этой комнаты имелось одно огромное преимущество. Она угловая, и сразу две стены занимало одно сплошное окно, зачарованное с улицы от глаз любопытных прохожих. И из него лилось столько света, что все помещение казалось золотистым. Открывалось окно магически. Горислав научил как. Таким образом можно было выбраться на часть крыши первого этажа, где хозяин оборудовал площадку для сушки трав и прочих ингредиентов. «Эту?» — понимающе блеснул глазами старый маг. «Ага». Я вытащила из-за пояса сумку, поколдовала, возвращая ей нормальный размер, и покачнулась. Заклинание при снятии честно взяло все силы, затраченные за время его действия. Сумку бросила на пол и надолго застряла у необычного окна. Все, теперь точно дома». Степень своего везения я осознала, когда утром В компании красы Игорь Слава бежала на экзамен. Мы безнадежно опаздывали. А все потому, что кто-то из нас — страшная капуша. И этот кто-то — не я. Хоть бы успеть, хоть бы успеть, хоть бы успеть. Что примечательно, мы с красой пыхтели, как больные хомячки. А вот старый маг бежал вполне резво, одышкой не мучился. И время от времени сбавлял скорость, чтобы подождать отстающих нас. Вот что значит боевой маг. Я их даже зауважала. Чуточку. Потому что у самой уже через перекресток в боку заколола, и дыхание занялось. Через два мне почти расхотелось в ведьмочке. А на третьем весь свет стал немил. Что ж за наказание это такое? Хорошо бежать было недалеко. В распахнутые ворота Академии мы влетели ровно за пятнадцать минут до начала экзамена. «Успели!» — простонала краса, согнувшись и жадно хватая ртом воздух. Занятая тем же самым, я даже говорить толком не могла. Горислав же даже не запыхался, а потому мучений ведьминских попросту не понимал. «Решено. С завтрашнего дня буду гонять вас на утренние пробежки». Мак насмешливо поглядывал на нас, с трудом приходящих в себя. Оценив перспективу, я заскучала. Но ненадолго. Ведьмы вообще долго скучать не приучены. «Решено. Завтра же покупаю метлу». «Заговорщицки», — прошептала красе на ухо. «Я тоже», — ответила она мне громким шепотом, и по-ведьмински хитро улыбнулась. Дед только глаза к небу возвел и пробормотал что-то о несносных девчонках. Сегодня территория перед академией была пуста и до крыльца, а потом и до нужного зала мы дошли без приключений. Где-то на подступах к заветной двери меня охватило волнение, такое сильное, что коленки затряслись. «Вдруг не сдам». «Вдруг специально не примут, чтобы с ведьмами не возиться?» Табличка на двери гласила. «Тишина. Идет экзамен у ведьм. Просторный зал с колоннами и большими окнами вместил сразу три длинных стола. За каждым сидело по три преподавателя в парадных мантиях разных цветов. Взгляд выхватил синий, бордовый, белый, коричневый и зеленый бархат. На маленьком стульчике перед одной из комиссий Возглавляемый тощим высоким стариком с крючковатым носом Уже лепетала что-то миниатюрная черноволосая ведьмочка «Удачи!» — пихнула меня в бок краса «И тебе!» — прошептала я и направилась к ближайшему столу Пока шла, успела оглядеть своих экзекуторов Главным был маг лет 40, Тренированный, с перстнями на пальцах Холодными голубыми глазами и аккуратной ухоженной бородкой По высокомерной физиономии понятно На всю голову боевой, наверняка еще и элитный, как-то сразу не по себе стало. Рядом с ним, со скучающим лицом, сидела красивая ведьма в остроконечной шляпе. Вид у нее был такой, будто мыслями она не здесь. И движение, коим ведьма то и дело поправляла, вьющиеся мелкими колечками черные волосы, свидетельствовало о том же. Присутствие ведьмы вдохновляло. А вот третий меня ошеломил. Главным образом тем что мы уже виделись раньше. Облаченный в дорогущую коричневую мантию, в самом конце стола сидел тот самый молодой мужчина, с которым я столкнулась в холле вчера, после того, как отделалась от задиристых студентов. «Мамочки!» В живот свалился комок холода. Я же его за старшекурсника приняла и разговаривала как с равным. Надеюсь, глупости не наболтала. Но справедливости ради, стоит признать, что и сейчас... Не сидел он за преподавательским столом, и не будь напротив него таблички с именем, никто ни за что бы не догадался, что этот взъерошенный небритый тип может что-то преподавать. Но табличка была. «Глеб Полуденный, младший преподаватель». Сложились буквы в слова. «Что застряло?» — обратил на меня внимание, предмет моего удивления. «Или раздумала поступать?» «Раздумала? Я?» «Вот еще. Не дождутся». «Извините, уже иду». И заторопилась к своему месту. Эмоции были слишком сильны, и двигалась я до раздражения медленно. Будто воздух превратился во что-то вязкое, и пробираться сквозь него стоило огромных трудов. Но больше меня не торопили. Промедление преподаватели использовали в своих целях. «Преподаватель Полуденный, хочу напомнить вам, что с этого года вы больше не студент». Магистр с перснями и бородкой, словно пощечину, молодому коллеге дал. «Забудьте свои юрниченье и ведите себя соответственно новому статусу». «Да, еще одно. Держите дистанцию с адептами и особенно с адептками». «Учту, магистр полуночный». На красивом даже со щетиной лице ни один мускул не дрогнул. Важный маг одарил его неприязненным взглядом и скрипнул зубами. «Да он даже на меня так недружелюбно не смотрел». «Хм, что примечательно». Как раз на меня магистр Полуночный взирал спокойно, даже с легким любопытством. Это внушало надежду. Может, не все так трудно будет с этим поступлением? Полуденный и Полуночный. Даже фамилии у них противоположные. Чует ведьминская интуиция, что это неспроста. Я поспешила занять свой стул краем глаза и табличку напротив ведьмы. Эсмеральда Ворожейкина. И ей явно не улыбалась сидеть между двух огней. «Ну что ж, ведьмочка, я вижу, умеешь ты немалым», — вдруг выдал магистр, чем окончательно вверг меня в ступор. «Видите?» — пролепетала, вцепляясь пальчиками в край стола. «Ты затемнила свою ауру», — со снисходительной улыбкой пояснил полуночный. «А это не так-то просто». «Ой, совсем забыла». Я виновата улыбнулась. Еще в экспрессе наложила заклинание, чтобы один любопытный ведьмак с расспросами не доставал. Похоже, я уже вторые сутки так хожу. А Горислав вчера наверняка видел, но ничего не сказал. Ох, и вредные же эти маги. Совершенно бессовестные. Даже лучшие из них. Так и запишем, что уровень силы высокий, и за общую магию сразу ставлю отличным! Кивнул глава приемной комиссии. И все? Вот так просто? Во внезапную удачу верилась трудом. И единственный вывод был неутешителен. Если сейчас все легко то дальше обязательно будет какая-нибудь гадость. На то они и маги. Но, получив меня в свое распоряжение, ведьма злодействовать тоже не стала. «Неплохо ты вчера сделала этих магов», — хитро улыбнулась она и поправила декоративную бородавку справа под нижней губой. Так и в паршивцев. Завредительство высшим бал. И это еще только начало. Пришлось стиснуть зубы, чтобы не выглядеть глупо с открытым ртом. «С ума сойти можно!» «Второй экзамен сдала играючи». Ожидаемая пакость пришла с неожиданной стороны. Как только я перешла в его распоряжение, Глеб прищурился, многообещающе улыбнулся и... «Встал. Прошу следовать за мной». Изрек он, направляясь к выходу. Я замешкалась, лихорадочно соображая, что вообще происходит. Остальные преподаватели тоже не пришли в восторг, особенно магистр полуночный. «Младший преподаватель полуденный!» Сквозь зубы процедил он и не забыл сделать акцент на первом слове. «Хочу напомнить, что вы преподаете общую магию. Предмет в основном теоретический, и мы уже выяснили, что у нашей ведьмочки там полный порядок. А сейчас спросите у нее состав какого-нибудь зелья и успокойтесь». «Ясно». Похоже, его взяли в комиссию для количества и просили особо не отсвечивать. Глеб остановился, но смутиться, а тем более образумиться даже не подумал. «Насколько помню правила, которые я вчера три часа добросовестно читал», — въедливо заметил молодой преподаватель. «Каждый, кто заявлен в комиссии, имеет право задавать любые вопросы и предлагать любые тесты в пределах профиля поступающего». «Я ничего не перепутал?» Зубовный скрежет повторился. «Ручка в унизной перстнями руке треснула, и на столе образовалась темно-синяя лужица чернил». «Ничего. Вот и отлично». Потер руки победитель этой небольшой схватки. «Прошу всех за мной!» «Что поделаешь?» «Пошли!» Причем все, даже недовольный полуночный, вылез из-за стола. Чувства были смешанные. Сердце от страха стучало едва ли не громче, чем каблучки по каменному полу длинного коридора. Но ближе к середине пути меня разобрала такая злость. Вот где на свете справедливость. Даже магистр, которому по определению полагалось встретить меня агрессивно, отнесся по-человечески. «А этот что выделывается?» Я думал он нормальный, а он вот так бы и напакостил, честное слово. Извилистые коридоры привели нас к одному из боковых выходов. Дверь беззвучно открылась, а там большая площадка с сетками и перекладинами. В общем, что-то похожее на полигон. По ведьминским меркам, гадость несусветная».